Глава 6. Мысли из Тосканы Эмили Робертсон. Для фесте нет подходящего английского слова. Это занятное итальянское изобретение комбинация религиозного пира и вечеринки до самого утра. Иногда в Тоскане его также называют саура, саура делле бистекка, пир биштексо, саура делла люмака улиток только в италии у еды может быть собственный день пиршеств ферогооста в августе это феста чтобы закончить все фестас предполагается что праздник в честь вознесения отмечается пятнадцатьнадцатого числа но на самом деле длится почти весь август вся италия в августе уходит на каникулы и придается удовольствием день за днем в этом году Меня попросили помочь с готовкой для празднования Феррагоста в нашем маленьком городке. И пока я стояла у жаркой печи, я, наконец, почувствовала себя настоящей частью семьи. — Паркету, пожалуйста. — Подождите минутку. Эмили с мокрыми от пота волосами пытается ловко переложить стейки с паркетой на гигантскую булочку. Они падают обратно на гриль. Угли шипят. Ее соседка, черноволосая женщина, которая и словом с Эмили не перекинулась, профессионально переворачивает стейки на хлеб, добавляет соль и перец и шлепает сэндвич на ожидающую тарелку. — Спасибо, — слабо говорит Эмили. Женщина не отвечает. Уже десять вечера, а люди все еще едят. На площади под гигантским навесом расставили столы. И семьи смеются, болтают и едят в свете сотен фонарей, уставленных вокруг. Но семья Эмили не вместе. Чарли с Олимпией сидит у нее на коленях и ест мороженое с фундуком. Сиена, скорее всего, где-то ж Джан карла «Я с группой», — объявила она раньше, полушутя. «А Перис?» Эмили не видела Перис с тех пор, как та с содроганием отказалась от паркеты и исчезла в шумной, полной дыма ночи. Эмили жарко и скучно. Она вся пропиталась запахом свиного жира и уже сыта всем этим по горло. Она уже собирается снять фартук и пойти на поиски Перис, когда чей-то голос произносит «Браво, миссис Робертсон!» «Спасибо, что присоединились к нам». Это Дон Анжело. Он держит бутылку вина без этикетки, очевидно, не магазинного, и десяток пластмассовых стаканов. Черноволосая соседка Эмили начинает приглаживать волосы и встряхивать ими как подросток. «Дон Анжело, вы так добры!» Дон Анжело наливает вино в два стакана и протягивает их Эмили и ее соседке. Эмили делает осторожный глоток. Красное, молодое и немного игристое. Хорошее, хвалит она. Мое собственное, говорит священник самодовольно. Превосходное, подхватывает соседка, не желая отставать. Еще одна женщина претендует на внимание Дона Анжела. И какое-то время Эмили просто стоит, попивая прохладное вино и позволяя разговору лица без ее участия очередь рассосалась многие семьи сидят на площади пьют вино пока дети как ненормальные бегают вокруг эмили видит как чарли гонится за маленькой девочкой с косичками и она цепляется за край барбекю чтобы невольно не протянуть руки и не схватить его она знает что Олимпия хорошо о нем заботится слышны постоянные крики карлита будь внимательнее но как раз это Эмили выносит с трудом. Затем она слышит слова «Вилла-сирена» и поворачивается к Дону Анжелы и его собеседницам. К ним присоединилась еще одна женщина, и они все оживленно разговаривают. Дон Анжела размахивает руками, проливая вино. — Прошу прощения, — говорит Эмили. Они не обращают внимания. — Прошу прощения, — повторяет она по-английски. Отец Анжело поворачивается к ней. — Вы говорили о моем доме? — В вашем доме? — Ах, да, мы говорили о раскопках. — Раскопках? — О, как же это слово! — Об археологии. — Археологии? — Да, в полях за вашим домом ведутся раскопки. Кажется, там этрусская «сампо-санто» — могильник. — Правда? «Как интересно!» Дон Анжело попросительно смотрит на нее. «Многим из нас это вовсе не кажется интересным, миссис Робертсон. Мертвых следует оставить в покое. Но что, если это важно для истории?» «Для истории?» Дон Анжело широко разводит руки в жесте абсолютного презрения. «Какая от истории польза?» Эмили не знает, как на это отвечать. К счастью, одна из женщин склоняется перед священником. Эмили слышит имя Рафаэль. Думая о художнике, она восторженно спрашивает. — Рафаэль? Они обнаружили что-то из Рафаэля? Дон Анжела поворачивается к ней с мрачной улыбкой. — Мы говорим об археологе Рафаэле Мурелло. Он хорошо известен в этих краях. «Он дьявол!» — говорит черноволосая женщина, переходя на английский. Пэрис уже больше, чем сыта по горло. Она буквально одеревенела от скуки. Она сидит за столом в дальнем конце пьяцы рядом с семьей, набивающей щеки едой. И ее одолевают мрачные мысли. «Мама все еще готовит это отвратительное мясо, все в крови» с комками жира и мерзкими белыми жилистыми кусочками. Перрис не стала бы его есть, даже если бы ей заплатили миллион фунтов. А вот семья по соседству, кажется, не устает им наслаждаться. Противные капли соуса капают на скатерть, пока они запихивают все больше и больше еды за свои толстые щеки. Перрис бросает на них убийственный взгляд. Сиена ушла куда-то с дурацким Джан Карло, который без устали трещал о чеках и соло на барабанах, словно он Брюс Спрингстин какой-нибудь, американский певец, автор песен и музыкант. Олимпия балует Чарли по-черному, Пэрис слышит, как он с другого конца площади пронзительно воет на двух языках, требуя мороженого. Только она одна, уставшая, голодная и сама по себе. Она достает Марс из кармана и начинает медленно есть. Если постараться, то можно растянуть его на час. Я жизнь свою по Марсу отмеряю, думает Перис. Господи, все, она пропала. Кто еще читает Элиота просто для развлечения, как она? элиота Американо-британского поэта, драматурга, литературного критика, представителя модернизма в поэзии, лауреата Нобелевской премии по литературе 1948 года. Сиена заинтересовалась им лишь однажды, когда Перис ей рассказала, что имя писателя — анаграмма из слова «Тойлетс». Господи, ее семья так невежественна! «Привет, Пэрис!» Она, нахмурившись, смотрит вверх. «Это Андреа, сын учительницы, который хочет поступить в Пизанский университет. Андреа ей всегда нравился больше других друзей Джан Карла. Он блондин и довольно тихий. А еще он из неполной семьи, что делает его довольно необычным для Тосканы и успокаивающе похожим на ее друзей из Лондона. Привет!» — говорит Перис, почти улыбаясь. — Почему ты сидишь здесь одна? — спрашивает Андреа по-итальянски. Перис, чей итальянский значительно лучше, чем у Эмили, отвечает. — Мне скучно. — Скучно? Почему? — Я не знаю, просто скучно. И к ее ужасу Перис чувствует, как слезы начинают обжигать ей глаза. Она опускает голову, чтобы Андреа не увидел. — Он смотрит на нее, а затем кладет ладонь ей на руку. «Хочешь, я отвезу тебя домой?» «Да», — говорит Перрис, — «да, пожалуйста». Она почти уходит, не предупредив Эмили, просто чтобы та получила по заслугам. Перрис видит маму у барбекю, та смеется и болтается с священником. Он пьет вино и размахивает руками. «Честное слово!» В Англии невозможно найти приходского священника, который так бы себя вел. Если бы Перис исчезла в ночи, мать бы получила по заслугам. Но потом она передумывает. Увидев неподалеку Олимпию, нежно держащую на руках уже сонного Чарли, она решает оставить послание для Эмили. Может ли Олимпия сказать маме, что она устала и ушла домой? Друг подвезет ее. Спасибо. Поездка домой на мотоцикле Андрея довольно захватывающая. Ночной воздух холодит лицо, и ей, прижавшейся к кожаной куртке Андрея, не нужно разговаривать. Когда они подъезжают к вилле Сирена, небо взрывается фейерверками. Они стоят секунду на ступеньках террасы и смотрят на них. Красиво, произносит Андрея. На клепхим камон, лучше, говорит Пэрис. Она помнит ночь фейерверков, когда ходила в дурацком светящемся ожерелье и пугала Чарли бенгальским огнем. Она почти чувствует запах жареного лука. В те дни от еды ее так не тошнило. — Ты будешь в порядке одна? — спрашивает Андреа, когда Перрис распахивает незапертую входную дверь. На секунду Перрис думает попросить его остаться. Дом выглядит очень темным а часы зловещи тикают, как в фильме ужасов. Но он может подумать, что нравится ей, может наброситься на нее и попытаться поцеловать. Она смотрит на его крепкое тело в байкерской куртке и представляет, как оно прижимает ее к полу, как она кричит, пытаясь вырваться, представляет, как его бледное умное лицо багровеет так же сильно, как у Джан Карла иногда когда он целует Сиену. — Никогда! Никогда! Никогда! Уж лучше сразиться с волками. — Я буду в порядке, — говорит она. — Хорошо, — спокойно отвечает андрея Он не из тех парней, что начнут спорить. Она смотрит, как он сбегает по ступенькам и слышит рев его мотоцикла. Фары на секунду освещают фиговые деревья, а потом все погружается во тьму. Перис закрывает дверь Потом что-то заставляет ее взять тяжелый железный ключ и осторожно повернуть его в замке. Но вместо того, чтобы почувствовать себя в безопасности, она понимает, что напугана больше, чем когда-либо. Не так ли это происходит в каждом фильме ужасов? Девочка, оставшаяся одна в большом доме, запирается на ключ и оборачивается чтобы обнаружить психа в капюшоне прямо за спиной. перес разворачивается. Там никого нет, только маячат часы с их призрачным тиканьем и вешалка с безголовым пальто, страшно свисающими с крюков. Она вспоминает городскую легенду, которая была очень популярна в ее старой школе, клепиеми. Няня остается одна в доме, берет трубку и слышит как псих говорит ей, что собирается ее убить. И она понимает, что это внутренняя линия, ужас внутри дома. Псих на чердаке. «Перестань», — говорит себе Перрис. «Ты же получила лучшую оценку за работу по логике на уроке мистера Диксона. Ты не веришь, что наверху ждет псих с топором. Ты абсолютно спокойно и все контролируешь». Не без усилия она поворачивается спиной к двери и целенаправленно идет в гостиную. Здесь получше. Один из диванов придвинут к телевизору. Перис включает везде свет и выбирает папашину армию. Потом садится на пол, достает свой недоеденный Марс, снимая тонкий слой шоколада передними зубами. В следующий момент приятный голос спрашивает кого вы обманываете по вашему мистер гитлер и она переносится в уилмингтон чудесный мир фургона мясника джонса шарфа пайка и готфри которому нужно в туалет перес вытягивается в полный рост на каменном полу с подушкой под головой откусывая все меньшие кусочки шоколада потом без предупреждения фрейзер джонс и готфрли решают что уже слишком старые для народного ополчения, и Фрейзер ведет их в логово своего гробовщика, чтобы омолодить. Жуткий шепот Фрейзера с шотландским акцентом предлагает им забраться на плиту. Перис вздрагивает и нажимает «Стоп». Она просматривает другие диски. Она должна найти что-то максимально далекое от тосканы, заброшенных домов и сумасшедших с топорами, подстерегающих наверху. Она выбирает другой диск и снова ложится на пол. На экране прыгает безумный усатый мужчина, вскидывая ноги и истерически крича о немцах. Пэрис расслабляется, успокоенная гневом и предрассудками бэзила Фолти, главного героя британского ситкома 70-х годов прошлого века Фолти Тауэрс. Эмили с нарастающей паникой ищет Пэрис. Она находит Сиену, которая танцует, как зомби, перед группой. Светлые волосы закрывают ее лицо, точно занавеска Эмили хватает ее за руку. — Ты видела, Перис? Сиена показывает пальцем куда-то в пространство. Она вон там, за одним из столов, дуется. «Где — Где? Но Сиена продолжает танцевать, волосы развиваются вокруг. На сцене Джан Карло тоже неистово трясет волосами, барабанных палочек даже не видно. Эмили уходит, в ушах у нее звенит. Она кружит вокруг столов, спрашивая снова и снова о своей дочери. Люди показывают на Сиену, ее невозможно не заметить, танцующую в одиночестве возле сцены. И Чарли, спящего у Олимпии на руках, но, кажется, никто не видел Перис. Одна женщина даже выглядит удивленной, когда слышит о другой дочери. «Это другая», — объясняет кто-то еще, кивая на Сиену. Но Эмили уже перебегает к следующему столу. Ее сердце стучит, ее самый страшный кошмар становится явью. Она потеряла одного из своих детей. Она кошмарная, кошмарная мать. Пол никогда не простит ее, если что-то случится с Перис его товарищем по футболу, его любимым сорванцом. Она сама себя никогда не простит. Мир превратился в калейдоскоп из ночных кошмаров. Мертвая Перис, маленький белый гроб, пустая спальня, ее собственный крик ужаса, холодная ненависть пола. — Господи, пожалуйста, помоги мне найти Перис! — который раз повторяет она про себя. В конце концов она подходит к столику Олимпии. Олимпия безразлично смотрит на нее, скрестив руки на груди. Она явно видела, как Эмили лихорадочно расспрашивала всех за другими столами, но даже не попыталась ее успокоить. — Она ненавидит меня, она совершенно ненавидит меня, — думает Эмили. — Олимпия, — начинает она умоляюще, — вы не видели, Перис? Я нигде не могу ее найти. «Думаю, она заблудилась!» Голос Эмили срывается, и ей приходится держаться за стол, чтобы ее не трясло. «О, перрис спокойно говорит Олимпия, делая глоток вина. «Она давно ушла. С Андреа». андре «Да, сыном учительницы. Он хороший мальчик, но его мать...» «Ну, я помню ее еще ребенком!» Красивая, но своенравная. Отца нет, понимаете? — Куда они пошли? — перебивает Эмили. Олимпия пожимает плечами. — К вам домой, я думаю. Эмили без слов хватает спящего Чарли и бежит, положив его голову себе на плечо, к Сиене. — Мы идем домой, — говорит она, задыхаясь. — Я? Нет, — спокойно отвечает Сиена, раскачиваясь. — Джанни привезет меня позже. Эмили вынуждена сдаться. Она не может спорить с Сиеной в таком состоянии, ни с Чарли, лежащим мертвым грузом на руках, ни с пропавшей Перис, которая исчезла в ночи с таинственным Андреа. Она выбивает из Сиены обещание быть дома к полуночи и убегает к своей машине. В городе так людно из-за ферогоста что Эмили пришлось парковаться за стенами на полпути к следующему холму. Пока она добирается до Фиата Панды, ее руки с трудом держат сына. Она кладет Чарли на заднее сиденье, забирается на водительское кресло и заводит машину. — Пожалуйста, заведись! — умоляет она. Боги Фиата на ее стороне, и двигатель самодовольно урчит. Пока она вписывается в сложный поворот, Начинаются фейерверки, которые освещают небо красным и золотым. Грохот стоит невероятный, и Эмили думает, что именно так жили люди во время Блица, во время бомбардировки великобритании Гитлеровской Германией в период 7 сентября 1940 по 10 мая 1941 года. Растерянная в панике, она вставляет диск. Дружелюбный северный голос поет о колесах автобуса. Эмили глубоко дышит. Она должна сконцентрироваться. Ей нельзя попасть в аварию. После трех детских песенок она въезжает через ржавые ворота виллы сирена. Слава богу, там горит свет. Подняв еще спящего Чарли, она идет, спотыкаясь по подъездной дорожке. Дверь заперта. «О, Господи, у нее есть ключ!» Балансируясь Чарли на бедре, она нащупывает сумку. Тампакс, деньги и помада падают на землю, но Эмили не замечает этого. Она находит ключ, к которому все еще прикреплена записка агента по недвижимости. «Вилла Сирен» возле Сенсиполькера. В доме слышен гневный мужской голос. На мгновение она напрягается, потом узнает голос и расслабляется. Она входит в комнату и видит Перис, спящую на полу, и бэзила в фолте, разглагольствующего по телевизору. Она кладет Чарли на диван и опускается на пол, и берет на руки костлявое тело дочки. «Ох, моя дорогая», — говорит она, — «слава богу, ты цела». Пока Безил Фолти разбирает вещи в поисках жареной утки, Эмили качает дочь на руках.